Финкс. «Чтоб я сдох», — сказал Табаки. А лорд даже соизволил приподнять черные очки, за которыми прятался третий день. Дамочку как будто принесло с улицы. Будь она по-другому одета, я бы так и подумал, что в доме образовалась дыра, и в нее втягивает случайных прохожих. Лорд, наверное, тоже представил что-то в этом же роде, потому что посмотрел сначала на нее, а потом на стену за ее спиной. Проверил, есть ли дыра. «Я, кажется, с вами поздоровалась», сказал мелодичный учительский голос. Табаки закатил глаза. «Представь, курильщик!» Он повернулся к курильщику. «У меня послеобеденный отдых. Я весь такой расслабленный и нежный. И вдруг вваливается. Чужая!» «Наружное, на каблуках, с часами, тетка и здоровается. По-твоему, это нормально?» Женщина подошла ближе и уставилась на шакала. «И смотрит!» — взвизгнул табаки, «Тычет в меня свои лупарики!» «Мальчик», — сказала женщина, — «я вовсе не...» «Нет, смотрела! И сейчас! А у меня аллергия!» Я иду пятнами от тиколок, от гнусных циферблатиков, а вы навесили их и подкрадывайтесь, и лупаете без стыда, и грязючите свежемакедонско-вымытый паркет. У него так здорово получалось, что я даже испугался, а табаки разошелся вовсю, натянул на голову одеяло и всерьез пошел пятнами. Лорд утешал его, приподымая одеяло с разных сторон, а табаки вырывался и сердито шипел. Женщина ошарашенно оглядывалась. В это время с ней все же поздоровались, хотя и не так, как ей хотелось. Ей под ноги подкатился толстый, в полосатом, расшитом бисером пончо, прогукал что-то на своем языке и пустил слюнки от удовольствия, а может, и от удивления. Безобидный домашний цилиндрик на колесах, совсем недавно искупанный. Реакция женщины была ужасной. Такого визга я не слышал, наверное, с тех пор, как два года назад в класс во время урока Мымры забежал крысёнок. Бедняк тогда так и остался на месте. Умер от разрыва сердца. Но В этот раз никто не умер. Открыв глаза, я увидел, что гостья стоит на нашей кровати. Вернее, не стоит, а подпрыгивает, потому что шакал пытается согнать ее оттуда подушкой. Там же, поблизости, лорд и курильщик. Первый в полуобмороке от ее вопля, второй истерично смеется, уворачиваясь от мелькающих над ним каблуков. «Караул! На помощь!» — кричит табаки. От двери за происходящим мрачно наблюдает Горбач. Из-за его плеча выглядывает Лэри. «Это еще кто?» «Не знаю», — говорю я. «Но приличные гости так себя не ведут». Я, во всяком случае, такого раньше не видел. Счастье еще, что здесь не было слепого. Он бы не пережил этого визга. «Помнишь крысёнка?» — спрашивает Горбач. «Мы понимающе переглядываемся. А тут еще новый закон приняли. Это же просто опасно!» — заканчивает он свою, как всегда, непостижимо разветвляющуюся мысль. «Сфинкс, на помощь!» — орёт табаки. «На нас запрыгивают!» «Цыц!» — говорю я ему. «Не ори! Если этой даме угодно прыгать по нашим постелям, пусть себе прыгает. У них там снаружи маловато развлечений». Женщина соскакивает в проход между стройной кроватью и кроватью македонского подальше от толстяка и стоит там, растерянно оглядываясь. Нанетта, вспугнутая криками и летавшая по комнате, пикирует мне на плечо. Я влезаю на спинку кровати и обозреваю произведённые на ней разрушения. Женщина стоит рядом. Теперь, когда она наконец закрыла рот и открыла глаза, я вижу, что ей еще далеко до тридцати, и понимаю, что она не может быть ничьей матерью, как я решил в начале. Но если она воспитательница, то почему ей позволили разгуливать по дому без присмотра? «Вы в порядке?» — спрашиваю я. «У вас все нормально?» Ее самочувствие меня не очень-то волнует. Человек, реагирующий на толстого, как на тарантула величиной со стул, не может вызывать симпатий, но если с ней что-то случится в нашей спальне, придется иметь дело с Ральфом, а этого мне бы не хотелось. Поэтому делаю вид, что интересуюсь. Вы славно поразмялись, говорю я ей, но можете еще попрыгать, если хотите, только снимите туфли. Без каблуков это намного удобнее. Диверсия! не успокаиваться табаки. Она пыталась меня затоптать! Я вовсе не пыталась. Эта идиотка начинает нам объяснять, что не собиралась затаптывать шакала. Табаки чуть не отдает концы от счастья, а Лэри — от удушья. Гогот Лога — явление не настолько компактное, чтобы уместиться в человеческом горле. Кроме того, заговорив, она выдает свое местонахождение толстому, и он, обрадованный и резво, ползёт в ее сторону. А она, не переставая оправдываться, идет ему навстречу, и их столкновение и взаимное узнавание происходит на стыке двух кроватей. Она имела целью дверь и, в общем-то, двигалась в верном направлении. А Толстый как раз по своим понятиям завернул за угол и был очень рад обнаружить там ее ноги. Он взбулькивает и тянется к ним клешнёй, а ей некуда прыгать, поэтому она впивается ногтями в мою ногу и скребёт по ней, обдирая джинсы. Молча. «Нет, но вы видели? Он понял! Он врубился, наш толстенький!» причитает табаки, свешиваясь до самого пола, чтобы лучше видеть происходящее. «Да-да», — обрадованно подхватывает Горбач, «он в первый раз так, верно? Он обычно и не отличает». Пока они обсуждают необычайный проблеск ума Толстого, блондинка пытается на меня вскарабкаться. «Если я чего-то не выношу, так это когда дергают за протезы, к тому же глаза у нее совершенно сумасшедшие, и это пугает». «Подбери Толстого!» — кричу я Горбачу. «Бери его и держи, пока от меня еще что-то осталось!» Горбач подбирает Толстого. До да блондинки наконец доходит, что она щупает не настоящие руки. И она, охнув, отскакивает. «Что это? Что это там?» «Если вы имели в виду под пиджаком, то там то, что я называю граблями. Какие еще подробности вас интересуют, вы трогайте, не стесняйтесь». «Что там? Под чем?» «Всё это очень интересно». Она даже не извиняется. Проход свободен, и она поворачивается к двери, но там ползает на четвереньках Лэри, издавая непристойные звуки, и это ее отпугивает.